Глава 34. Надо мной клацнули зубы, а Лем резко отдёрнул руку. На живот бухнулась лапа, мягко ударив его, послышался рык. Защитница я погладила Бусю по голове. С самого пробуждения мы играем в игру погладь живот беременной женщины. Хотя началось всё с того, что она попросилась гулять, а нам было лень вставать. Рр. Буся вновь зарычала на Лему, прикрывая мой живот собой. Я тебя кормлю, я с тобой гуляю, а ты вот так? насмешливо спросил Лем и поднял руку над собакой. Та приподняла голову и лизнула его в ладонь. Лем начал медленно опускать руку к моему животу, но Буся вновь предупреждающе зарычала. Ей не нравится, усмехнулась я. Защищает ребёнка, ответил Лем с тенью грусти в глазах. Да, маленькая защитница. Я вновь погладила собаку. Ох, почти забыл. Лем потянулся к камзолу и достал из кармана красивое ожерелье с изумрудным камнем. Это тебе. Хотел подарить в тот день, когда ты ушла. Спасибо. Я тут же надела украшение на шею, а мужчина помог его застегнуть, коснувшись горячими пальцами шеи. Так быстро? А как же? Нет, Лем, не покупай меня. А что? Мне нравится к тому же подарок от тебя. Я коснулась губами его губ. Я бы его в жизни не продала. Лем взял мою лицо в руку и провёл большим пальцем рядом с нижней губой. Его взгляд вновь вспыхнул золотом и теплом, а я была искренней в каждом своём слове, будто спустила некую пружину, удерживающую меня. Что ж, я на работу. Лем поднялся с кровати. А с собакой кто погуляет? Ты и погуляешь. Это твоя собака. Считай, что я её тебе на выходные отдал по закону. Я надулась, хотя совсем не обиделась на него. Почему-то стало легче, намного легче, чем думать вечно о том, что Лем не хочет детей и что он насильно меня сюда затащил. Обретя некую свободу от него, я поняла, что хочу только его, как бы странно это ни звучало, правда, на равных условиях. Вопрос в другом: это сила привычки или чувства? Ладно, его бы здесь не было, если б я этого не захотела. Я и только я отвечаю за свои действия. Согласилась, сама виновата. Сказала бы нет, и его не было бы в моей жизни. Вот поэтому меня и тянет к нему. Он слышит слово нет, хотя и сам им пользуется частенько. Вставай. Одевши селем, выглянул из-за двери в кухню. Буся крутилась возле его ног, поскуливая. Я потянулась и всё-таки поднялась с кровати. Прогуляться с собакой, завтрак и потом ожидать бывшего. Впрочем, ничего нового. Вечером мы с Буси вылезли на прогулку к нашему любимому месту. Двое охранников скользили за нами едва заметными тенями. Казалось, что их и вовсе нет рядом. Мы скользнули во враг, и я застыла на месте, поводок натянулся, когда Бусина потянулась к любимому кусту. Неприятные воспоминания вновь нахлынули. Я мотнула головой, разгоняя их. Короля тут нет, но холодок всё равно проходил по спине. Буся повернулась ко мне, размахивая хвостом, мол, чего хозяйка остановилась. Я двинулась дальше в лес. Мы немного покружили между деревьев и кустов, пока не остановились на небольшой полянке. Я подняла с земли палочку, а Буся с разрывающими барабанные перепонки лаем начала прыгать возле меня. "Ду да успокойся ты", рассмеялась я. "Буся, фу! Девочка моя, нельзя. Ага, угомони собаку, которая хочет играть". Она присела на землю и завиляла своим круглым хвостиком, а затем напреглясь, не обращая внимания ни на меня, ни на палочку. Буся посмотрела куда-то в сторону, а я увидела огромные, горящие оранжевые глаза, глядящие на нас. Чудовище медленно вышло на поляну, а бусер рвануло к нему призывно лая и виляя хвостом. Я резко одёрнула её, укорачивая поводок и заводя свою девочку за спину. Ещё не хватало, чтобы собаку съели. Вы вот только чудовище вовсе не обращало внимания на собаку. Его взгляд сосредоточился на мне. "Госпожа", раздался позади мужской голос. "Вы главное не оборачивайтесь, сидите к нам спиной". Не отворачивайтесь от хищника. Я нервно сглотнула, понимая, что тем делом, которым я могла бы заниматься в этом мире, является кирпичный завод. Я попятилась, хотя собака истошно вырывалась из моих рук, стремясь к чудовищу, будто это её лучший друг. Собственно, само чудовище втянуло воздух и резко выдохнуло, опаляя меня тёплым дыханием. При свете дня я чётче рассмотрела его вблизи. Его голову украшали шипы в форме короны, морда вытянутая, напоминающая гекконову. Да и сам он походил на ящерицу с крыльями, огромную ящерицу размером с дом. А потом до меня дошло. Память подкинула воспоминание об одном известном сериале. Так вот, там такие существа назывались драконами. То есть передо мной тот зверь. Надо было смотреть хотя бы знала, что ожидать от них. И несмотря на весь ужас ситуации, мне захотелось прикоснуться к нему. Я протянула дрожащую руку, удерживая собаку другой. Ты же не съешь меня? спросила я. А зверь опустил голову, ложась на землю. И бусю тоже. Я коснулась тёплой чешуи возле ноздри и провела по ней рукой. Она такая жаркая и твёрдая. Буси усиленно завиляла хвостом и залаяла, прыгая на дракона, как на лучшего друга. Столько радости я видела только когда Лем домой приходил. Так вот оно что. Лем гулял с ней и драконом. Так и представляю, как муж водил на поводке дракона, даже рассмеялась, заметив, как чудовище немного рыкнуло и улеглось набок. Раздался треск откуда-то из кустов, и в чудовище полетел огненный шар. Разбиваясь на мелкие искорки о чешую, дракон тут же подорвался на лапы, чуть не задев нас. Он угрожающе зарычал. "Госпожа Вернхина, та дети от чудовища", послышался голос короля. "Он никого не тронет", крикнула я и обернулась. Он стоял возле огромного дерева, его руки ярко пылали. Языки пламени готовы были вот-вот сорваться. Ужас, я в первый раз в жизни увидела столько магии в одном месте. Кристина, он перебил столько людей, что вам и не снилось. Лиса были в крови, и всё из-за него. Чудовище слегка склонило морду набок, глядя на короля. Я ощущала, что оно не тронет меня и всего лишь стоит рядом, не решаясь накинуться на короля. Буся же просто нюхала рядом траву, не обращая ни на кого внимания. Вот кому больше всего наплевать на происходящее. Кристина, подойдите ко мне, отозвался король, не сводя взгляда с хищника. Он был напряжён. Казалось, они вот-вот нападут друг на друга. Нет. Если бы он хотел, то давно бы уже убил нас, отозвалась я, скрестив руки на груди. Почувствовала, как огромная тень накрыла меня, я ощутила толчок в спину. Подняла голову, увидев огромное крыло слишком близко ко мне. Чудовище словно хотело меня подтолкнуть к кустам, туда, где стояли мои стражники, а не, как и король Сосредоточились на драконе. "Кристина, отойдите от него", вновь сказал король, а сам начал медленно приближаться. Я уже давно хотел его поймать. Дракон издал рык и начал медленно отступать. На миг я потянулась к нему, но увидев устрашающий горячий взгляд, тут же передумала. Король поравнялся со мной, посмотрел надменным взглядом на меня, а затем на дракона. Кристина, уходите. Позвольте мне закончить. Он мягко улыбнулся с лёгким безумием в глазах. Наверное, именно так и выглядят охотники, когда нашли свою добычу. Деревья позади чудовище раздвинулись, позволяя ему скрыться в них. Король тут же рванул за ним. Не надо вмешиваться, они сами всё порешают. Вот только мне стало так жалко чудовище, сама не могу понять почему. Но бросаться туда за ними не буду. Всё-таки я должна беречь малыша внутри себя и Бусю. Я подошла к своей охране. В жизни не видела такого ужаса в глазах мужчин. Меня и саму потряхивало, но я должна держаться. "Идём домой", сказала я и направилась из леса. Вот только до дому дойти не удалось. Мне преградила дорогу стража короля Госпожа, мы вынуждены вас задержать. Вперёд вышел мужчина в доспехах. По приказу короля. Почему? Я нервно сглотнула, попытавшись вспомнить, когда я уже успела нарушить закон, сидя дома. Приказ короля не обсуждается. У меня муж судья. Я скрестила руки на груди. Бывший муж, стражник, слегка склонил голову. Давайте без проблем, мы вас всё равно заберём, но если вы будете сопротивляться, Он коснулся дубинки на своём поясе. А если я откажусь? Я отступила к лесу, вписавшись спиной в свою охрану. Мы тоже не имеем права отдать госпожу, отозвались мои охранники. По закону личная охрана может уведомить семью, продолжил стражник, а нас заключала в кольцо другая стража, а проишедшим. Хорошо. Уведомите моего бывшего мужа. Отозвалась я, понимая, веет неприятностями. Мы не имеем права такое распространять среди тех, кто не является вашими родственниками. Это вообще законно? уточнила я. У меня есть бывший муж, которому я доверяю, поэтому и прошу сообщить ему. Бывший муж не является родственником, сурово отозвался мужчина. Буся испуганно посмотрела на него и опустила морду к земле, не сводя взгляда со стражника. Это какой-то дурной сон, даже хуже, чем когда я бесплотным духом оказалась выкинута в мой родной мир. Я гордо расправила плечи и направилась к экипажу. Передайте господину Вернхину, куда меня везут, попросила я охрану. Лемви должен был вот-вот вернуться домой, а самой бадаться с вооружёнными людьми не вариант. С собакой нельзя, вновь отозвался стражник. С мужем связаться нельзя, с собакой нельзя. Что же тогда можно? Вашу собаку отдадут в приют. Это собака моего бывшего мужа. Как вы думаете, что будет, когда главный судья города узнает, что его любимую собаку закрыли в каком-то приюте? Имейте совесть и позвольте животному поехать со мной. Для безопасности, отозвалась я, притягивая поближе бусю. Свою девочку не отдам никому. Отдайте в своей охране, отозвался стражник. Я посмотрела на мужчин, которые протянули руки к бусе. Ладно, Лемже вернётся домой и увидит их и бусу поймёт, что что-то случилось. Вот только к стражнику подошёл второй и что-то прошептал. Тот прищурился, не сводя с нас взгляда. Госпожа Есте, можете брать собаку с собой. Благодарю, я кивнула. Уж лучше так, сначала разберёмся, а потом будем решать. Стражники помогли мне сесть в карету, куда я запустила первую собаку. Окно было с решёткой и чёрной занавеской. Я почувствовала себя настоящей преступницей. Ещё бы понять, из-за чего? Вот что может нарушить человек, который просто сидит дома и ничего не делает? Я даже дела своё не открыла никакие. Или это как-то связано с тем, что произошло в тот день с королём? Единственное, в чём я была уверена, Лем меня не бросит и обязательно найдёт. Своих девочек он не оставит одних.